Голова 52. По заслугам. «Вы поверите, если я скажу, что он все сделал сам?» — спросил Эльф Стрёмстад. «Наверное, нет. А если я скажу, что не собирался его убивать, вы мне поверите?» «Конечно. Без возражений?» «Убийство редко планируют заранее. А если я скажу, что произошел несчастный случай?» «В такое поверить труднее, но не секрет, что несчастный случай карается не так строго» ответил Гуннер странно. «Смерть от несчастного случая дешево обходится государству и помогает поддерживать веру в добродетельность человечества в целом. Но на многое не рассчитывайте. Я бы посоветовал вам не отклоняться от истины. Юридические тонкости предоставьте тем, кто в них разбирается». «Он позвонил мне и сказал, что хочет встретиться», сказал Стремстед. «Когда?» «Незадолго до полуночи. Наверное, в половине двенадцатого». Потребовала, чтобы я приехал как можно скорее. Почему вы согласились? Я беспокоился за Ингрид. В тот день после того, как ее муж позвонил ко мне домой, она очень расстроилась. Поэтому я надел куртку и поехал. Дверь на лестницу стояла нараспашку. Он встретил меня на первом этаже. Мы вошли в магазин, он заговорил о моей ответственности по отношению к Ингрид. Спросил, собираюсь ли я жениться на ней. Я спросил, даст ли он ей развод, и тут он расхохотался. «Я скоро умру», — сказал он. Об Ингрид он все время говорил, как о маленькой несмышленной девочке. Он сказал, «Очень важно, чтобы вы позаботились о ней после моей смерти». Я спросил, где она. Он ответил, что она спит наверху, на втором этаже. Добавил, что только что поднимался и смотрел на нее. «Конечно, для вас самый простой выход — убить меня», — сказал он и очень странно рассмеялся. Я спросил, с чего вы взяли, что скоро умрете. Он не ответил. Я повторил вопрос. Он ответил с того, что смерть наконец догнала меня и протянул мне штык. Сам не помню, как и почему я взял его, зато помню, как смотрел на Есперсона. Я не мог оторвать от него взгляд, а он рассказывал о том, скольких людей убил в войну и как его жертвы перед смертью дергались в конвульсиях. Он говорил и говорил, а я смотрел на штык. Помню, я еще подумал, как изящно он выглядит, хотя таит в себе смерть. Есперсон сказал, что не боится умирать, Потом он, кажется, попросил меня сделать ему одолжение, убить его. Не помню, ответил ли я ему или нет. Кажется, ответил, отказался. Я не помню, потому что все время, пока он говорил, я не сводил взгляда со штыка. Когда он поднял голову, было уже поздно. Я заметил, что-то случилось с его глазами. Никогда не видел ничего подобного. Он как будто сломался. «Докажи!» — закричал он и бросился на штык. Стрёмстуд поднял голову. «И всё?» Стрёмстуд безрадостно улыбнулся. «Что значит всё? Что мне оставалось делать? Когда он бросился ко мне, я стоял в его кабинетике, прислонясь к стене. Я почувствовал, как Сталю он зайца ему в тело. Он обхватил меня обеими руками и прижался ко мне, а сам весь дрожал. Мы вместе соскользнули по стене на пол, он лежал на мне и дрыгал ногами». Кровь листала из него фонтаном, я весь оказался в его крови, лицо, волосы, шея. Его кровь пропитала мой свитер, а вы сидите и спрашиваете, все ли это. «Штык вы не выпустили?» «Конечно. И вот что самое непонятное, я не могу вспомнить, как штык перешел из его руки в мою». «Что вы сделали потом?» «Кое-как освободился, там же, в кабинете. Когда он, наконец, перестал дергаться, я выполз из-под него и перекатился к двери». В магазине горел свет? Нет, только в кабинете. Что дальше? Помню, как я стоял там со штыком в руке и оглядывал себя. В том, что старик умер, не было никаких сомнений. Он лежал весь белый с приоткрытым ртом. чувствовал я себя ужасно. Теплая кровь пропитала одежду и выглядела ужасно. Не помню, о чем я тогда думал, но все же машинально вытер все, к чему мог прикасаться в кабинете. Потом я поднялся на второй этаж и позвонил Ингрид. «Она вам открыла?» «Да, я рассказал ей, что случилось». «А дальше?» «Пошел в душ, она бросила мою одежду в Сирку, потом просушила в сушильной машине». «Долго вы у нее пробыли?» «До пяти». «А потом?» «Потом пошел домой». «Вам не приходило в голову, что нужно вызвать полицию или явиться с повинной?» приходила Почему же вы так не поступили?» «Мы решили, что лучше этого не делать». Кто решил? Ну, я решил. Почему? О пятничном происшествии стало известно многим знакомым. Ну, о том, что старик звонил, когда мы с Ингрид были в постели. Я в шутку рассказал обо всем с Юру. Нам на самом деле было смешно. Знаю, Сьюр потом пересказывал это многим знакомым. Один телефонный звонок чего стоил. Я знал, что полиция рано или поздно узнает о нем. Но после смерти Есперсона дело приняло совершенно другой оборот. Я вдруг понял, что мне никто не поверит, ну, в то, что это был несчастный случай. Вы потом спускались в магазин? Нет. Мы договорились, что труп обнаружит Ингрид, когда станет светло, и вызовет полицию. Вы порылись в карманах мертвеца? Нет. Вы обратили внимание на что-нибудь, когда уходили? На что, например? Например, на витрину. Нет. Где находился труп, когда вы уходили? Он лежал на животе на пороге между кабинетом и магазином. «Когда вы приехали, дверь была отперта?» «Да». «Когда это было?» «В половине первого, может быть, без четверти час». «А когда он умер?» «Примерно в половине второго». «Как Хиркинер?» — спросил Гуннер странно, когда в кабинет вошел Фрюлик. «По-прежнему в коме». «Жаль». «Его освободят?» — спросил Фрюлик. Гуннер странно покачал головой – «Он осквернил труп», — ответил он. Поехал туда среди ночи, что подтверждают слова Исселин Варес, увидел труп, раздел его, нацарапал на нем крестики и цифры и посадил труп в витрине, предварительно украв ключи. Кражи и осквернения труп вполне достаточно, чтобы его судили. «Он не может выйти сухим из воды?» «Нет», — ответил Гуннер странно, закуривая, «ведь мы еще обвиним его в убийстве», — он помахал листками из телефонной компании. Фрюлик следил за ним, сдвинув брови. Гуннер странно выпустил идеальное кольцо дыма. Экхольд сидел в своем такси и наблюдал за странными действиями Хиркинера. Самого убийства он не видел, потому что оно произошло в кабинете за торговым залом, а в торговом зале было темным-темно. Зато Экхольд отлично видел, кто усадил труп в кресло на витрине. Экхольд сложил два и два, и у него получилось одиннадцать. Естественно, он решил, что видел убийцу. По словам Иссалин Варес, в ту ночь Хиркинер вернулся в отель на такси. Она понятия не имела, что происходит, но забеспокоилась, когда им начал названивать незнакомец, представившийся таксистом. Хиркинер отказывался разговаривать с ним и ее к телефону не подпускал. Кем еще мог оказаться таксист, если не Экхольдом? Хиркинер подумал, что в ту ночь поймал обычное такси с обычным таксистом. А оказалось, что он ехал рядом со свидетелем. Экхольд, в свою очередь, подумал, что Хиркинер прикончил старика, поэтому он позаботился о том, чтобы убийца сел именно в его такси. Иселин Варес говорит, что Хиркинер впадал в ярость всякий раз после звонков того странного таксиста. Он не находил в себе места, и один раз он все-таки решил поговорить с Экхольдом. По словам Иселин, как-то вечером Хиркинер договорился с таксистом о встрече и вскоре ушел. «Мне стало любопытно, и я решил выяснить, Что это был за вечер?» Гуннер странно взмахнул листком, который он держал в руке. «Я показал ей тот список звонков, сделанных с мобильного телефона Экхальта. Она подтвердила, что таксист звонил именно тогда. Хиркинер встретился с Экхальтом в ту самую ночь, когда Экхальд звонил мне», — тихо сказал Фрёлик. Гуннер странно стряхнул пепел. «Должно быть, Экхальт собирался всего лишь шантажировать Хиркинера. Он нарочно позвонил тебе при нём, чтобы продемонстрировать, что...» Он не шутит. Он угрожал Хиркинру, что расскажет все, что ему известно. Однако он не учел того, что Хиркинер опасен. Инспектор Гоннастрана затушил окурка по душу ботинка и снова лучезарно улыбнулся. «Когда Херман Хиркинер выйдет из кома, он увидит перед собой твою физиономию», — тихо сказал он. «А ты предъявишь ему обвинение в убийстве жадного таксиста Ришара Экхальта». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Март 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.